Рошель собралась что-то сказать, но передумала и попыталась пригубить обжигающий кофе. «Так и чего брат ее говорит? Что она, дескать, не сама руки на себя наложила? Что ее типа из окна выбросили?» «Он считает, что такое вполне возможно». Рошель прикидывал что-то в уме. «Я тебе ничего докладывать не обязана. Ты даже не настоящий легавый». «Угу, это точно». «Но разве у тебя нет желания помочь установить?» «Она сама из окна выбросилась», — твердо заявила Рошеля «И откуда же у тебя такая уверенность?» — спросил Страйк. «Знаю, и все тут». «Но, похоже, никто из ее знакомых этого не ожидал». «А не я депрессняк был?» «Ага, на лекарствах сидела, как и я». Такая, бывает, тоска накатит, сил нет. Это ж болезнь, а ничто. Ничто, повторил про себя Страйк и на мгновение отвлекся. Он не выспался. Ничто, вот куда ушла Лула Лендри. И все там будут, включая его и Рошель. Бывает, что болезнь шаг за шагом заводит тебя в ничто. Именно это и происходило сейчас с матерью Бристоу. Бывает. «Ничто летит навстречу, и бетонной плитой раскалывает тебе череп». Чтобы не спугнуть Рошель, он не стал вытаскивать блокнот, а просто задавал вопросы самым обыденным тоном, как ее поставили на учет в поликлинике, как они познакомились с Лулой. Вначале, терзаемая подозрениями, Рошель отвечала односложно, однако мало-помалу разговорилась. Ее история оказалась печальной. В раннем возрасте — насилие, затем детский дом, острое психическое расстройство, приемные семьи, дикие приступы агрессии, а с 16 лет — бродяжничество. Лечиться она стала, в общем-то, случайно, после того, как попала под машину. В припадке буйства Рошель не давал врачам осмотреть свои травмы, ее госпитализировали и в конце концов показали психиатру. Сейчас она сидела на лекарствах, которые, если она не забывала их принимать, существенно облегчали ее симптомы. Каждый прием у врача становился для нее главным событием недели. У Страйка ее рассказ вызывал и жалость, и сочувствие. Рошель нахваливал молодого психиатра, который вел у них групповую терапию. «Значит, там вы с Лула и познакомились?» «А ее брат, что ли, тебе не рассказывал?» Рассказывал, но без подробностей. Ну да, пришла она в нашу группу, ее направили. И вы с ней разговаривались? Ну. И подружились? Ну. Ты бывал у нее дома? В бассейн с ней ходила? Нельзя, что ли? Конечно можно. Я просто спрашиваю. Рошель слегка оттаила. <сгу> Плавать-то я не умею. «Не люблю, когда мордой в воду. Я больше в джакузи сидела. А еще мы с ней по магазинам ездили то да сё». «А она рассказывала тебе про своих соседей, про людей, которые жили в том же доме?» Хе, «Про Бестиги или как их там?» «Что-то рассказывала. Не любила она их. Баба это гадина!» С внезапной злостью бросила Рошель. «Почему ты так считаешь?» «Ты сам-то ее видал? Я для нее была как грязь под ногами». «А что Лула о ней думала?» «Терпеть ее не могла. И муженька ее тоже. Бледун». «В каком смысле?» «Бледун и все тут», — раздраженно отрезала Рошель. Но поскольку Страйк молчал, она продолжила. «Жена в дверь, а он Лулу к себе зазывать». И Лула к нему спускалась. «Еще чего?» — процедила Рошель. «Вы с Лулой много беседовали, правильно я понимаю?» «Ну да, внача... ну да». Она посмотрела в окно. Внезапно хлынувший дождь застал прохожих врасплох. Окно позади их столика испещрили прозрачные овалы. «Вначале?» — переспросил Страйк. «Но со временем стали меньше общаться». «Я скоро пойду», — важно заявила Рошель. «Дела у меня». Такие люди, как она, — осторожно начал страйк, — часто бывают избалованными, помыкают другими, ждут, что все будут... «Я ни перед кем не прогибаюсь!» — возмутилась Рошель. «Может, она потому к тебе и тянулась? Может, видела в тебе ровню, а не какую-нибудь прилипалу?» «Это уж точно!» — смягчилась Рошель. «Я перед ней на задних лапках не ходила». — Вот видишь, потому она и хотела с тобой дружить, ты жизнь знаешь. — А то как же? — И, ко всему прочему, вы лечились вместе, поэтому ты ее понимала, как никто другой. — А еще я черная, — добавила Рошель. — Она тоже хотела по-настоящему черной себя почувствовать. — Это она сама тебе сказала? — Ах, кто ж еще? Она даже не знала, откуда рот ней пошел, где ее корни. Она рассказывала тебе, что пытался разыскать черную ветвь в своей семье. А то как же? Она ведь. Рошель секлась. Ну и как? Нашла кого-нибудь? Отца? Нет, не нашла. Ничего у ней не вышло. Правда? Да, правда. Рошель стала торопливо дожевывать булку. Страйк забеспокоился, как бы она не сдернула, когда доест.